Глава восьмая Вивиан Я не привыкла к магии и мало что в ней понимала. И потому сейчас происходящее мне казалось то ли сном, то ли игрой воображения. А может, я попросту умерла, и теперь моя душа наблюдает за всем со стороны. Пока оставалось лишь гадать. Мои воспоминания обрывались на словах Корделии, что она заранее подстроила мою гибель. Дальше все было как в тумане. Что случилось? Что сейчас со мной? И то, что я сейчас вижу, это на его или все-таки нет? Я будто бы смотрела в старое, покрытое пятнами зеркало, еще и в мутных разводах, и потрескавшееся по краям. Звуки доносились едва-едва, я с трудом разбирала слова, но старалась не упустить ни единого, чтобы все же воссоздать картину случившегося. Мой родной замок, но какая именно эта комната? Я почему-то распознать не могла, даже родных своих не сразу узнала, настолько притормаживало восприятие. Может, там был кто-то и помимо моей семьи, но из посторонних я могла определить только Харальда, крайне разъяренного Харальда. — Пойми, у меня не было иного выбора! — заламывала руки зареванная корделия. — Вивиан меня заставила занять ее место. Единственное, что я могла сделать, это не позволить ей остаться безнаказанной за такое вероломство. И ведь, Харальд, взгляни на все иначе. Это же сама судьба свела нас вместе. Церемония успела завершиться, и теперь мы с тобой. «Заткнись — Заткнись! — рыкнул он. — Заткнись и исчезни с моих глаз! Даже мои родители ничего ему не возразили. Хотя отец и открыл рот, но тут же закрыл. Может, боялся конфликтовать, а может, считал, что раз Карделия стала невестой Харальда, то это уже их личное дело. Какого демона вы все скрывали? Багровый от ярости Харальд рыскал по комнате, как зверь. Как вообще допустили помолвку Виен с Рейденом? Почему я узнал об этом только на самой церемонии? Ну, понятно, срывают свою злобу на тех, кто поблизости, раз уж до его источника пока добраться не может. И, кстати, где Рейден? да и где самая? Харальд, послушай, — все же ответил мой отец, но не слишком-то уверенно. Это ведь был верный способ навсегда избавиться от Рейдена, и я ума не приложу, почему Вивиан поменялась с Корделией. Но теперь именно Корделия твоя невеста, и узы нерушимы. Может, оно и к лучшему? Из-за поддержки отца моя старшая сестра тут же вновь осмелела, вмешалась. «Тем более только с такой невестой, как я, у тебя есть шансы стать истинным королем. Я вообще не понимаю, зачем тебе была нужна Вивиан. Она же пустышка, из-за нее бы ты точно проиграл другим претендентам на престол». Харальд грохнул кулаком по столу, у которого остановился так, что даже столешница хрустнула. Похоже, уже был на пределе. «Я бы не проиграл в любом случае. И для победы мне вовсе не нужна одаренная девка». Я и так все учел. Но именно из-за вас я упустил, Вивиан. Вы до сих пор живы лишь потому, что по правилам для претендентов мне нельзя убивать союзников. Но клянусь всеми богами, как только я взойду на престол, сотру всех вас с лица земли вместе с вашим замком». «Но мы здесь при чем?» Все-таки осмелилась возразить Корделия. «Это Вивиан так вероломно обманула и тебя, и нас всех. Вот с ней разбирайся» что я люблю мою милую добрую сестру». «Разберусь, еще как разберусь», — процедил Харальд сквозь зубы. «И с ней, и с ее новоиспеченным муженьком. Пусть Рейден молит всех богов убить его раньше, чем я с ним расквитаюсь. Может, сейчас он как-то меня и обошел, но пусть не празднует победу. Он дорого заплатит за все это своей кровью и кровью всех своих близких». «А Вивиан?» Едва слышно, но упрямо напомнила Корделия. «А Вивиан?» Глаза Харльда блеснули, он криво усмехнулся. «Вивиан, никуда от меня не денется!» Больше ничего я не увидела и не услышала. Изображение дрогнуло, растворяясь. На несколько мгновений вокруг воцарилась успокаивающая темнота, но почти тут же ее нарушил странный звук. «Хм, упавшая капля? Что-то капает? Только явно не вода ведь...» «Какая забавная ситуация, не находишь?» Голос Варлана звучал из ниоткуда и отовсюду одновременно. Вот только я не осознавала себя физически, говорить не могла, оставалась лишь слушать. «Я знаю, ты в растерянности, но давай-ка собирайся с духом, ты вот-вот вернёшься в реальность. Я всё жду момента, когда ты будешь готова к небольшому сюрпризу, но сейчас ты явно не в том состоянии, так что отложим до будущей встречи». Немного помолчав, темный маг добавил, будто нехотя. «А ведь ты меня удивила. Твой замысел обмена сущностями даже я предвидеть не мог, хотя потом сразу раскусил, что твоя сестрица непременно вывернет эту свою пользу. Но пусть многое пошло не но все же в целом пока движемся именно в нужную сторону. Через несколько секунд ты придешь в себя», Будешь, естественно, напугана, даже ошарашена, когда кое-что узнаешь. Но главное помни, никому нельзя доверять. Союзник у тебя только один. И, к счастью или к сожалению, это я. Голос Варлана уже затихал, но я смогла расслышать последние фразы. «Знаю, если бы ты могла, непременно бы сейчас спросила в очередной раз, какая мне с этого выгода». «Да». Ты – ключевое звено моего плана, начиная еще с того момента, когда твоя мать пришла ко мне просить об особом ребенке. Но не только ты нужна мне, я нужен тебе куда больше, и если будешь делать все, как я говорю, останешься в живых. Ну а если нет, что ж, мне не привыкать, снова буду ждать подходящую кандидатуру. Но в этом случае я потеряю время, а ты же, ты потеряешь жизнь». Помни об этом. Я открыла глаза. Только очнулась ли? Или по-прежнему передо мной лишь видение? Уж очень все вокруг расплывалось. Но я все же осознавала себя физически. Кажется, лежала сейчас на большой кровати с балдахином. Но где именно? Явно же я сейчас не дома. Неужели Рейден забрал меня с собой? Но как? Ведь... Мысль оборвалась, едва раздался все тот же звук. Снова упала капля. И это здесь, в реальности. Перед взором по-прежнему все плыло. Я инстинктивно хотела протереть глаза рукой, но так и замерла, как сквозь пелену завороженно смотрела на кольцо на моем пальце. То самое, надетое на меня Харальдом. Оно плавилось, по-настоящему плавилось, прямо на моем пальце, совершенно не обжигая, Оно неумолимо оплывало, теряло былую форму. Капли неведомого металла медленно тягуче стекали вниз и падали на пол, издавая тот самый звук. Да что такое происходит? Если я сейчас у Рейдена, то как он смог забрать меня? И что именно так воздействует на кольцо, что артефакт плавится? Нет, я, конечно, была рада, что избавилась от этой магической привязи, но явно же происходит что-то невероятное. Варлон. Наверняка это его штучки. Резкий звук открываемой двери заставил вздрогнуть от неожиданности, дыхание замерло. Может, так сработал инстинкт самосохранения, а может, что-то другое. Но стоило появиться Рейдену, как у меня и взгляд сразу прояснился, и туман в мыслях стал отступать. Слабость, вправду, никуда не делась. Но хотелось верить, что при необходимости обороняться или спасаться бегством силы все же найдутся. Только сейчас — я смогла мимолетно оглядеться. Где бы я ни была, это точно не подземелье для преступников. И сама комната роскошнее любой в моем родовом замке. С чего вдруг такие почести? Или Рейден всегда так поступает со своими врагами? И лишь в последнюю очередь я обнаружила, что сама я в одной тонкой ночной рубашке, причем я ее впервые видела. Получается, пока я была без сознания, кто-то меня переодел, Аж мороз по коже побежал. Да мало ли что вообще происходило в это время. Встать я пока не могла, но инстинктивно вцепилась в расшитое покрывало, которым была укрыта. Лихорадочно мечащийся по комнате взгляд на миг замер на массивном подсвечнике на столе. Если что, вполне себе орудие самообороны. Хотя если Рейден применит магию, шансов у меня вообще нет. Прикрыв за собой дверь, Рейден направился прямо к моей кровати настолько невозмутимый, что аж тошно стало. Вот как тут угадать, какие именно у него намерения? В памяти тут же начали всплывать все жуткие слухи, которые о нем ходили. И кто знает, вдруг этот внешне привлекательный молодой мужчина и вправду жесткий мерзавец даже хуже того же Харальда. И пусть он только в рубашке и брюках, никакого оружия вроде при нем нет. Но он же и голыми руками со мной справится. Вот сейчас хватит за шею и придушит. «Хотя нет, сначала будет пытать, чтобы выведать, где драконье пламя». «Ты так на меня смотришь, что даже страшно представить, о чем именно сейчас думаешь». Рейден хоть и усмехнулся, но скользящий по мне взгляд оставался предельно серьезным и пристальным. Я не стала скрывать. «Гадаю, каким конкретным образом и как быстро ты собрался меня убить». Казалось, такого ответа он совсем не ждал, но все же явно видел, как я его боюсь, не стал подходить ближе. Присел в кресло у окна, пусть и не в другом конце комнаты, но все же. Согласись, если бы я хотел тебя убить, то мог уже это не раз сделать. Но почему-то ведь так не поступил. Видимо, чтобы сначала узнать, где сосуд с драконьим пламенем. Я все-таки попыталась сесть на кровати. Получилось с трудом, причем в какой-то миг показалось, что Рейден Порывался встать и мне помочь. Спасибо, что сдержался. По-прежнему сжимая покрывало, и опираясь теперь спиной на подушке, я тут же спросила. «Где мы?» «В моем замке. Ты провела без сознания три дня». «Сколько?» Он все так же безэмоционально продолжил. «Целители заверили, что это нормально. Твоя душа лишь в самый последний момент успела вернуться в тело, потому-то ты так долго восстанавливалась». Вот, по идее, он же должен сейчас быть в ярости, рвать и метать. Но почему он так спокоен? Почему ведет себя со мной так... неагрессивно? Что за игру он затеял? Решил сначала попробовать по-хорошему, а если не получится, уже подключить жестокие методы? Но он ведь даже про пламя не спрашивает. Я почти не помню, что тогда произошло. Я оставалась на стороже, каждое мгновение ждала подвоха. «Как ты смог меня забрать?» Ты про кольцо? Оказывается, он о нем уже знал. Какой бы мощной ни была магия привязи, но есть силы и помощнее. Значит, ты ничего не помнишь. Ничего, с того момента, как ты изгнал сущности Корделя из моего тела. Что потом происходило? Рейдун устал потер глаза. Казалось, его бы куда больше устроило, если бы я все помнила. Важно не то, что потом было, Вивиан, а то, что происходит сейчас». Наконец он перешел прямо к делу. «Я вижу, как ты меня боишься, но я не собираюсь с тобой расправляться. Со слабыми, беззащитными девушками я не воюю. Хотя, конечно, тебя бы следовало по всем законам наказать за самозванство и кражу у меня реликвии, но, повторюсь, ты здесь не ради моей мести. Так что давай договоримся сразу. Рассказываешь мне, где драконье пламя, и как только я его нахожу, Мы с тобой спокойно расходимся в разные стороны, будто никогда и не было всего этого. Я точно не ослышалась. Он предлагает уладить все миром, но даже если закрыть глаза на все ужасные слухи о нем, все равно как-то странно. Что уж отнекиваться, я очень перед ним виновата, и реликвию украла, и помолвку сорвала, да при царящих в кланах нравах и за меньшие убивают. «Почему ты так спокоен?» — не удержалась я он мрачно усмехнулся каким-то своим мыслям. «Скажем так, за эти три дня у меня было предостаточно времени, чтобы остыть. Но ты сама должна понимать, что просто так на все четыре стороны я тебя отпускать не стану. Реликвия, Вивиан, это главная цена твоей свободы. И не пытайся снова меня обмануть бреднями про темного мага. Мое терпение далеко не безгранично. И гарантирую тебе, Тебе уж очень не понравится тот момент, когда оно кончится. И вот что делать? В правду про Варлана он не верит. Доказательств у меня нет. Тут вариант один — усыпить бдительность и попытаться сбежать. От родственной привязи я уже дома избавилась, кольцо Харальда окончательно исчезло. Но аузы помолвки тоже со временем смогут развеяться. В который раз мысленная благодарность моей маме. Если бы не она со своим приворотным зельем, я бы так и никогда не узнала о своей способности справляться с чужой магией. «Дай мне немного времени прийти в себя». Я опустила глаза. «У меня пока такой туман в голове». «Хорошо. Время у тебя пока есть», — как ни странно, Рейден и не настаивал. «Сейчас к тебе снова придут целители. К вечеру ты уже должна полностью восстановиться. Сегодня вечером в моем клане праздник. К сожалению, слухи о случившемся тогда быстро просочились». Я, конечно, представил все иначе, но сам факт уже никак не скрыть. Я не понимаю, я совсем запуталась. О чем ты? Рейден просто поднял правую руку, тут же на тыльной стороне его ладони золотисто вспыхнул рунный знак. И у меня сразу отозвался такой же. Но ведь... раньше он был немного... иной. Это что же получается? Мне пришлось так поступить, Вивиан. Это был единственный способ спасти тебе жизнь. Теперь мы муж и жена. Рейден ни на миг не сводил с меня глаз, словно крайне важна была моя реакция. Естественно, это временно. Узы будут разрушены. Но я не собираюсь объяснять всему клану все сложные перипетии наших с тобой отношений. Так что для всех мы — вполне счастливая супружеская пара. И, как положено, сегодня будет устроен праздник в нашу честь. Ты сама должна понимать, сейчас ты целиком и полностью в моей власти — и обязана во всем меня слушаться. Нравится тебе или нет, но при посторонних тебе придется правдиво играть роль моей счастливой жены». «Иначе что?» — тихо спросила я, пока все это в голове не укладывалось. «Убьешь?» «Ну почему же?» — Рейден хоть и улыбнулся, но уже от одного его красноречивого взгляда хотелось спрятаться чуть ли не на другом конце света. «Убивать я тебя не собираюсь!» но вполне могу сделать так, что наши свадебные узы станут уже нерушимыми, ты до конца своей жизни останешься моей женой. Прозвучало как приговор, так что либо ты просто играешь свою роль, возвращаешь мне реликвию, а потом мы свободны друг от друга, либо будем связаны до последнего вздоха. И знаешь, что-то мне подсказывает, я точно не стану хорошим и заботливым супругом для такой подлой лгунии, как ты. Выбор за тобой». «Рейден, я, конечно, понимаю, что у тебя попросту не было другого выхода, но теперь жутко интересно, как дальше выкручиваться будешь». Ферон стоял, облкатившись на перил внутреннего балкона, и смотрел, как идут последние приготовления в церемониальном зале к сегодняшнему празднику. «Жаль, что весть о твоей свадьбе так быстро распространилась, иначе все можно было провернуть втихую». Ну вот представишь ты сегодня эту девицу клану, а как потом будешь объяснять, куда она делась? Объявлю, что погибла. Рейдон пожал плечами. Вполне подходящее объяснение. И мне, якобы убитому горем, ничего не оставалось, как найти себе новую невесту, чтобы воплотить условия богов. Так что все будет выглядеть вполне логично. Тем более Вивиан настолько меня боится, что когда я ее отпущу, она постарается так скрыться, будто ее и вправду уже нет в живых. «Ну, допустим. А ты уверен, что сегодня она ничего эдако и не выкинет?» «В ее же интересах играть свою роль, какой бы вероломной лгунии она ни была, но явно не глупа, так что прекрасно понимает, что лучше меня во всем слушаться». По крайней мере, самому хотелось в это верить. Да, он видел сегодня страх в глазах Вивен, и ведь так и надо, но почему-то это так коробило, не в его привычках запугивать юных девушек, даже если они заодно с Харальдом. «А если в небесную обитель призовут до этого?» не унимался Ферон. «Что, если на тот момент эта Вивиан будет все еще здесь и будет считаться твоей женой? Ты пойми, я же не просто так занудствую. Слишком многое поставлено на карту. Все необходимо учесть. Я понимаю, насколько важна для тебя дракония реликвия. Но я бы на твоем месте все равно не отважился на подобный риск. Знаешь, у меня навязчивое ощущение... Что ты не договариваешь, Рейден? Что, например? Даже любопытно стало. Ну, не знаю. Явно же не просто так ты все эти три дня стерег беглянку чуть ли не как главное сокровище мира. И мне не надо говорить, что ты просто ждал, пока она придет в себя. Целители же прямо сказали, что она без сознания дня на три, не меньше. Ферон смотрел на друга с таким подозрением, словно собирался в следующий миг обвинить в предательстве клана. «И чего ты сейчас от меня ждешь?» Скептически поинтересовался Рейден. «Ты же к чему-то конкретному клонишь. Я ведь не первый день тебя знаю». Феррон шумно вздохнул и мрачно произнес. «Мне кажется, что ты неравнодушен к этой девчонке, сам понимая, что я имею в виду». Прозвучало настолько нелепо, что Рейден даже засмеялся. Ферон, что за глупости? Я, Вивиан, на этой вынужденной свадьбе, Лишь второй раз в жизни видел наиву. Как-то раньше ни одна девушка, даже при долгом знакомстве, пылкой любви у меня не вызывала. И тут, по твоей логике, я с первого взгляда вдруг голову потерял. Да знаю я, что звучит бредово. Ферон все-таки сдался, чуть виновато улыбнулся. И знаю, что у тебя все всегда просчитано. Но сложно мне отделаться от привычки не паниковать лишний раз. И сейчас все и вправду на волоске. В любой миг нас могут призвать в небесную обитель. Если ты на этот момент так и будешь женат на подружке Харальда, то тебя тут же ждет провал. Эта воровка и уж точно не подходит под условия достойной невесты. «О, наконец-то вас нашел!» На балкон вышел лорд Танан, явно взволнованный, но все же старающийся этого не показывать. «Ну что, как там подготовка к торжеству? Идет полным ходом?» «Дядя, что случилось?» Рейдон вмиг раскусил, что дело нечисто. Тот вздохнул. «Сейчас пришло известие от магических сагаледатых. Я знаю, ты скажешь, что я рано бью тревогу, но четверо из претендентов уже мертвы. Да, все обставлено так, будто их смерти случайны и вовсе не насильственны, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что таких совпадений не бывает». «Думаете, кто-то уже взялся заранее соперников устранять?» нахмурился Ферон. «Да ясно кто! Либо Харальд, этот полуумный, либо Витальд. Оба те еще мерзавцы!» В сердцах лорд Танан даже стукнул кулаком по перилам, обернулся к племяннику. «Рейден, послушай, нельзя так рисковать. Откажись от участия, пока не поздно. Тебя, как самого сильного соперника, уж точно устранят еще до прибытия в небесную обитель. Тем более у Харальда еще и личные счеты из-за его похищенной невесты. Ты пойми, «Дело не в трусости. Я слишком многое в жизни пережил, чтобы бояться. Речь о здравом смысле. Ни одному льву не выстоять в одиночку против стаи гиен. То, что ты жив до сих пор, и то чудо». Ферон хотел что-то возмущенно возразить, но Рейден остановил друга. Слова лорда Таннена не вызывали и тени раздражения. После смерти родителей именно дядя старался опекать и его, и Хазара с Микаэлем. Вполне объяснимо его желание уберечь, особенно вкупе с привычкой нагнетать напряжение. «Я отдаю себе отчет в том, что будет не просто дядя», — вполне спокойно произнес Рейден. «Ну вот откажусь я участвовать, и что тогда? Тот же Харальд победит, станет королем. Пусть и не истинным, ведь без драконьего пламени, но все равно он получит всю власть в свои руки. И что станет с нашим кланом? И не только с нашим, а со всеми северными?» «Мы всегда можем уйти», — упорствовал лорд Таннен. «На востоке много необжитых земель и еще не тронутых туманом. Это, конечно, лишь на крайний случай, но...» «Я благодарю тебя за заботу, но обойдемся без столь крайних мер», — терпеливо возразил Рейден. «Харальд не всесилен, и бежать в страхе я не собираюсь. Если бы я спасался бегством каждый раз, когда в моей жизни угрожала опасность, то давно был бы уже мертв». Лорд Таннен ничего не ответил. Но смотрел на племянника с такой решимостью, словно все равно намеревался принять какие-то меры. «Лорд Рейден», — на балкон вышел пожилой слуга, поклонился. «Для торжества все готово». «Отлично! Значит, скоро начнем». «Знал бы ты, как мне не терпится посмотреть на твою невесту», улыбнулся Ферон. «Скоро увидишь». Рейден направился к двери. Оставалось надеяться, что Вивиан за это время сделала правильные выводы, и ему не придется ее принуждать магией, чего уж точно не хотелось. Вивиан. Сложно судить о человеке, когда лично видел его лишь пару раз, а уж ориентироваться на слухи – вообще дело сомнительное. Но одно я понимала четко – Рейден уж точно не из тех, кто позволит себя обмануть. Пусть в первый раз с заклятием абсолютной удачи и получилось, но больше мне такой фокус не повторить, так что придется играть по назначенным правилам не только чтобы выжить, но и уличить момент, когда можно будет сбежать. Варианты побега я и обдумывала остаток дня. Ко мне приходили местные целительницы, потом нагрянули служанки, чтобы подготовить к вечернему торжеству. Из их разговоров я и узнала душесчипательную историю, которую Рейден преподнес своему клану. Якобы мы с ним давно влюблены в друг друга, но из-за вражды кланов, Рейдену пришлось выкрасть меня именно тогда, когда меня чуть ли не насильно отдали замуж за другого, и теперь местные дамы все млели от романтичности этой истории, а уж мужчины, скорее всего, восхищались мужеством своего верховного лорда, ведь шуткали в одиночку проникнуть в стан врага, еще и выжить при этом. У меня все эти разговоры вызывали лишь скептическую усмешку. Но, конечно, я не пыталась никого переубедить, и даже когда одна из служанок на волне эмоций воскликнула «Ах, госпожа, как же вам повезло!» я в ответ лишь кивнула. Понятно, что Рейден не мог объявить во всеуслышание правду. Это же такой подрыв авторитета. Слабая девчонка увела из-под носа драгоценную реликвию. И в невеста он меня взял по ошибке и женился на мне лишь вынужденно. Хотя последняя так и оставалась загадкой. Наверняка же Рейден мог в тот момент попросту разорвать узы помолвки. Так почему он этого не сделал? Жаль, что я ничего не понимала. Спасибо, конечно, что спас мне жизнь, но наверняка же не просто так. Но пока о его мотивах я могла лишь гадать и попутно искать выходы из сложившейся ситуации. Рейден пришел за мной, когда уже стемнело. Я к тому моменту оставалась в спальне одна и придирчиво разглядывала себя в настенное зеркало. Так непривычно было видеть себя в цветах клана Арейс. Темно-зеленое платье с золотистой вышивкой и облегающим лифом струилось до самого пола. И вроде бы вырез декольте не переступал грани приличий, да даже плечи оставались закрытыми и длинные рукава имелись, но все равно инстинктивно мне уже хотелось прикрыться и куда сильнее, когда пришел Рейден. «Он сначала даже не сказал ничего». Просто замер на пороге комнаты, скользя по мне таким взглядом, что ощущался едва ли не как прикосновение. У меня на щеках вмиг выступил предательский румянец. Но я переборола себя, не стала отводить глаза. Он смотрел на меня, и я не менее нагло на него. И если я была в зелено-золотистых цветах клана, вот прямо как собственность, то у Рейдена принадлежность клану Арейс выдавала только нашивка их герба на рукаве черного камзола. Даже странно. Я видела не так уж много верховных лордов, но все чтили традиции и носили одежду, положенных по традиции цветов. Может, у северных не так? Или дело в самом Рейдене? Ну да, по нему и в любом наряде видно, кто он. Если ты уже закончила любоваться, то можем идти. Я чуть воздухом не подавилась от возмущения. Он, значит, сам в наглую на меня смотрел и тут вдруг такое с усмешкой заявляет. «Боюсь, любоваться» — тут не самое подходящее слово. Я постаралась говорить невозмутимо, хотя наверняка румянец и так меня выдавал. «А какое же подходящее?» — Рейден скептически изогнул брови. «Осознала свою неправоту? Смирилась с сучестью Или, быть может, мысленно четвертовала?» — тут же подсказала я смелейшей улыбкой. Но Рейден лишь усмехнулся. «И за что же, интересно?» «Не припомню, чтобы я сделал тебе хоть что-то плохое. Если же ты так переживаешь из-за сорвавшейся свадьбы с Харальдом, то только от тебя зависит, как быстро ты к нему вернешься. Но это мы с тобой после сегодняшнего вечера обсудим. Уже пора идти. Надеюсь, ты подумала над моими словами. Ну что, как тебе перспектива в случае непослушания остаться моей женой навсегда? Слишком жестоко и бесчеловечно. Ты умеешь запугивать людей». Он даже засмеялся. «Не знаю, что именно нашел в моих словах столь забавного, говорила-то я вполне искренне». «Что ж, я рад, что здравый смысл у тебя все же есть. Значит так, сейчас мы с тобой спустимся в церемониальный зал. Нас уже ждут и будут чествовать как мужа и жену. По традиции это должно было происходить еще в день свадьбы» но сама понимаешь, как-то не сложилось. Как я и говорил, от тебя требуется достоверно играть роль влюбленной и счастливой супруги. Вежливо улыбайся, от меня ни на шаг не отходи. Долго мы там все равно не задержимся. А почему? Не то, чтобы я рвалась вообще присутствовать на этом празднестве, но все же в словах Рейдена мне почудился какой-то подвох потому что новобрачные первыми покидают свадебный пир, чтобы уединиться и скрепить свой союз», — ответил он, как ни в чем не бывало. «То есть все решат, что мы с тобой?» «Да». Он улыбнулся, настолько невозмутимо, словно речь шла о каких-то неважных пустяках. «Какой позор!» — не удержалась я, закрыв лицо руками. Вот только Рейдена, похоже, моя реакция даже покоробила. «Знаешь, «Многие девушки только и мечтают о том, чтобы оказаться на твоем месте». «Я — немногие, парировала я и все-таки постаралась отрешиться от неприятных мыслей. «Да и какая мне в конце концов разница, кто тут обо мне что подумает? Все равно я при первой же возможности исчезну отсюда». «Я уже понял. Но у нас с тобой договор. Так что будь добра выполнить мои условия. Все, идем». «Ну да, других вариантов у меня пока не было». Я подошла к Рейдону, он подал мне руку. Я не кусаюсь. Его, похоже, позабавило, что я на миг заколебалась, прежде чем вложить в его ладонь свою. Мне просто неприятно к тебе прикасаться. Вот тут я, конечно, слукавила. Ощущение его обжигающих пальцев на моей коже будоражило, приятно волновало, но уж точно не было неприятным. Только не признаваться же в этом. Так думать надо было перед тем, как красть у меня драконье пламя, Холодно парировал Рейден. У него будто бы резко испортилось настроение, а учитывая, что после праздника он вновь намерен устроить мне допрос, вечер сегодня будет тот еще.